во 10. Петроний ушёл домой, пожимая плечами, сильно раздосадованный. Теперь и он заметил, что они с Виницием перестали понимать друг друга, что души их совершенно разошлись. Прежде Петроний имел огромное влияние на Виниция, служил для него во всем образцом, и часто достаточно было с его стороны нескольких иронических слов, чтобы удержать Виниция от какого-нибудь шага или побудить его сделать что-нибудь. Теперь ничего не осталось от прежнего. Петроний не пытался прибегать к прежнему методу, понимая, что его остроумие и ирония скользнут, не задев по новым понятиям, какие дала душе Венеция любовь и встреча с непонятным христианским миром. Убежденный и опытный скептик, Петроний понимал, что ключ от души Венеция потерян. Это наполнило его душу досадой и опасениями которые усилились после событий «Памятной ночи». «Если это со стороны Попеи не случайный каприз, а более основательная страсть», думал Петроний, «то произойдет одно из двух. Или Венеции не будет сопротивляться, и тогда малейшая случайность может погубить его, или, что на него похоже, окажет сопротивление, и в таком случае погибнет, наверное, а с ним могу погибнуть и я» хотя бы потому, что он мой родственник Эпопея, перенеся и на меня свой гнев, склониться на сторону Тегелина. И так, и иначе плохо. Петроний был человеком смелым и смерти не боялся, но, не ожидая от нее ничего, не хотел вызывать ее раньше срока. После долгих размышлений он решил, что лучше всего и безопаснее отправить Венеции из Рима путешествовать. «О, если бы он мог дать ему в спутнице Лигию, то охотно сделал бы это». Но и так он надеялся без особого труда уговорить Венеция. Тогда он распустил бы на полотене слух о болезни племянника, и опасность была бы устранена и для него, и для Венеция. Попея не уверена, что Венеция узнал ее. Таким образом, самолюбие ее, может быть, и не пострадало. Иначе могло быть в будущем, и это следовало предусмотреть. Петронию важно было выиграть время, потому что когда Цезарь решит ехать в ахаю Тигелин, ничего не понимающий в искусстве, естественно, отойдет на второй план и потеряет влияние. В Греции Петроний, конечно, взял бы верх над всеми своими соперниками, пока он решил наблюдать за Венецием и уговорить его ехать путешествовать. В течение нескольких дней он обдумывал даже следующий план – Если ему удастся добиться у Цезаря издания Эдикта, изгоняющего христиан из Рима, то Лигии вместе с ее единоверцами пришлось бы покинуть город, а за ней уехал бы и Вениций. Тогда не пришлось бы возиться с ним. План этот был вполне возможен, ведь не так давно, когда евреи устраивали погромы христианам, Цезарь Клавдий, не умея отличить их друг от друга, изгнал из Рима евреев. Почему же Нерону не изгнать христиан? В Риме стало бы просторней. Петроний после памятного пира на воде ежедневно виделся с Нероном и на полотене, и в других местах. Подсказать ему подобную мысль не стоило труда. Тем более, что Цезарь никогда не отказывал в подобных просьбах, приносящих кому-нибудь вред и обиду. Размышляя об этом, Петроний предусмотрел каждую мелочь решил устроить у себя на дому пир и на нем склонить Цезаря и сдать Эдикт. Он был уверен, что Нерон именно ему поручит выполнение Эдикта. Тогда он выслал бы Лигию со всеми ее прелестями и красотой, например, в Баии. И пусть бы они там тешились любовью и христианством сколько угодно. Он часто навещал Вениция, во-первых, потому что при всем своем римском эгоизме любил племянника, Во-вторых, чтобы заставить его уехать. Вениций сказался больным и не бывал на палатине, где каждый день возникали новые планы. Однажды Петроний узнал от самого Нерона, что тот непременно уедет в Ансуум через три дня. На другой же день утром он пошел сказать об этом Веницию. Тот показал Петронию список лиц, приглашенных в Ансуум, который доставил ему сегодня утром вольноотпущенник Цезаря. «Здесь есть и мое имя, и твое». «Сказал он. Вернувшись, ты найдешь дома такой же список». «Если бы меня не было в числе приглашенных», — ответил Петроний, — «это значило бы, что я должен умереть. Но я не думаю, что это может случиться раньше поездки в Грецию, где Нерон будет во мне очень нуждаться». Посмотрев список, он сказал, «Только что вернулись в Рим, и снова приходится покинуть дом и тащиться куда-то». Но это необходимо, потому что это не только приглашение, но и приказ. Если кто-нибудь не поедет, тогда он получит иного рода приглашение. Придется отправиться в более далекое путешествие, откуда обычно не возвращаются. Как жаль, что ты не послушал моего совета и не уехал раньше, пока было время. Теперь ты должен ехать в Ансуум. Я должен ехать. в Какое время живем мы? И какие мы подлые рабы? Ты это только сейчас заметил? Нет. Помнишь, ты доказывал мне, что христианское учение — враг жизни, потому что надевает на нее путы. Но могут ли быть более тягостные путы, чем те, которые мы носим? Ты говорил, Греция создала красоту и мудрость, а Рим — силу. Но где же наша сила? Позови Хилона. Сегодня у меня нет охоты философствовать. Клянусь Геркулесом, не я создал наше время. Не мне за него и отвечать. Давай говорить о Бансеуме. Знай, что тебя ждет там большая опасность. И для тебя, пожалуй, лучше было бы побороться с Урсом, задушившим Кротона, чем ехать туда. Однако ты не можешь не ехать. Венеций небрежно махнул рукой. Опасность. Мы все время ходим над мраком смерти, и каждую минуту чья-нибудь голова погружается в этот мрак. Ты хочешь, чтобы я перечислил тебе тех людей, которые имели немного ума и потому пережили времена Тиберия, калигулы Клавдия, Нерона и дожили до 80 или 90 лет? Пусть тебе послужит примером хотя бы Домиций Афр. Он дожил до глубокой старости, хотя всю жизнь был вором и негодяем. Может быть, потому и дожил? Именно поэтому, — ответил Венеций. Он взял список и стал читать. Тигелин, секст Африкан, Аквелин, Регул, Сулий, Нерулин, Эпри, Марцелл и так далее. Какое собрание негодяев! И эти люди правят миром! Не лучше ли им было бы возить по городам сирийского или египетского идола, брицать на систрах и зарабатывать себе на хлеб гаданием или плясками? Или показывать ученых обезьян, умеющих считать собак? Или играющего на флейте осла? прибавил Петроний. «Все это правда, но поговорим о более важном. Выслушай меня внимательно. Я говорил на палатине, что ты болен и не выходишь из дома. Между тем, имя твое значится в списке. Значит, кто-то не поверил моим словам и сделал это нарочно. Нерону в данном случае все равно. Потому что ты для него солдат, с которым меньше всего приходится говорить о состязаниях в цирке и который ничего не смыслит в поэзии и музыке». «О том, чтобы имя твое попало в список, позаботилась Попея. А это значит, что ее страсть к тебе не была случайным капризом и что она хочет покорить тебя». «Смелая женщина». «Воистину так, потому что может погубить тебя». «О, если бы Венера вдохновила ее сейчас на какую-нибудь другую любовь». «Но пока она хочет тебя, и ты должен быть очень осторожен». «Меднобородому она начинает надоедать, сейчас он предпочитает рубрию или пифагора, но из одного самолюбия он жестоко отомстил бы вам». «В роще ведь я не знал, что это она говорила со мной, но ведь ты слышал нас и знаешь мой ответ, я люблю другую и не хочу ее. А я заклинаю тебя всеми подземными богами, не теряя остатка разума, которого не успели отнять у тебя христиане». Как можно колебаться, выбирая между опасностью и верной гибелью? Разве я не сказал тебе, что оскорбив самолюбие Августы, ты обрекаешь себя на смерть? Клянусь Аидом, если тебе надоела жизнь, вскрой себе вены или бросься на меч. Потому что оскорбив попею, умрешь худшей смертью. Прежде с тобой приятнее было беседовать. Чего ты, собственно, хочешь? Убудет тебя, что ли? Помешает это любить тебе твою лигию? Вспомни, ведь Папея видела ее на палатине, и ей не нетрудно будет догадаться, ради кого ты отвергаешь августейшие ласки. Тогда она раздобудет ее хоть из-под земли. Погубишь не только себя, но и Лигию. Понимаешь? Венец слушал, думая о чем-то другом. Потом сказал, «Я должен видеть ее». «Кого? Лигию?» «Да». «Знаешь, где она?» «Нет». «Значит, снова начнешь искать ее по старым кладбищам и закоулкам за Тибром. Не знаю, но я должен повидаться с ней». «Прекрасно. Хоть она и христианка, но, может быть, окажется благоразумнее тебя, если не захочет твоей гибели». Вениций пожал плечами. «Она посла меня от Урса. В таком случае торопись, потому что Меднобородый не будет медлить с отъездом. А смертный приговор он может послать и из Анциума».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 Подойдя к Вениции, он сказал, «Пусть боги дадут тебе бессмертие и поделятся с тобой властью над миром». В Первую минуту Вениций хотел вышвырнуть его за дверь, но ему пришло в голову, что, может быть, грек знает что-нибудь о Лигии, и любопытство пересилило отвращение. «А это ты?» – сказал он. «Что с тобой?» «Плохо, сын Юпитера», – ответил Хилон. «Истинная добродетель – товар, который нынче никому не нужен».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 «К кому же мне и обратиться, как не к тебе, Серапис, которого я люблю, боготворю и ради которого рисковал жизнью? Зачем ты пришел и что принес?» «Пришел за помощью, о Ваал. А принес свою нищету, свои слезы, свою любовь и, кроме того, новости, которые раздобыл из любви к тебе. Помнишь, господин, что я говорил в свое время о рабыне Божественного Петрония? Я продал ей нитку из пояса Венеры в Пафосе». «Я узнавал, помогла ли ей нитка, и ты, сын солнца, знающий так же, что делается в том доме, понимаешь, какое место заняла там явника? Есть у меня еще одна нитка. Я сберег ее для тебя, господин». Он замолчал, увидев гнев на лице Венеция, и, желая предупредить взрыв, быстро сказал, «Знаю, где живет Божественная Лигия. Укажу тебе, господин, дом и переулок». Венеций поборол волнение, в которое пришел от этого известия и спросил, где же она? У Лина, старшего священника-христиан. Она там вместе с Урсом, и он по-прежнему ходит на работу к мельнику, которого зовут, так же, как и твоего вольноотпущенника, Дэм. Да, дем Урс работает по ночам, поэтому, окружив ночью дом, нет опасности найти его там. Лин – старик. Кроме него в доме живут только две старухи. «Откуда ты знаешь все это? Помнишь, господин, как я оказался в руках у христиан, и они меня помиловали?» «Главк, конечно, ошибается, считая меня причиной своих несчастий, но поверил в это бедняга и до сих пор верит, и все-таки помиловал меня. Поэтому не удивляйся, господин, что благодарностью исполнилось мое сердце. Я человек прежних, лучших времен, поэтому я подумал, неужели забуду моих друзей и благодетелей?»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 «Последнее наше предприятие окончилось поражением, а разве такой сын Фортуны, как ты, может примириться с этой мыслью? Поэтому я готовлю тебе победу. Дом стоит особняком. Ты можешь окружить его так, что мышь не проскользнет. О, господин, от тебя зависит, чтобы сегодня же ночью великодушная царевна очутилась в твоём доме». И «Если произойдет это, то не забудь, господин, что поработал для этого очень бедный и очень голодный сын моего отца». Кровь прилила к голове Венеция. Искушение еще раз потрясло все его существо. «Да, это был способ, и на этот раз верный способ. Раз Лигия будет в его доме, кто сможет отнять ее? Если он насильно сделает ее своей любовницей, что ей останется, как смириться с этим?» И тогда пусть погибнут все религии. Что для него будут тогда все эти христиане с их милосердием и мрачным учением? Не пора ли стряхнуть с себя все это? Не пора ли начать жить, как живут все? Что потом сделает Лигия, как примирить свое положение с учением, которое исповедует? Это все вещи второстепенные, совершенные пустяки. Прежде всего она будет его, и не далее, как сегодня». И вопрос, останется ли место в ее душе для учения, когда она попадет в новый для нее мир наслаждений, роскоши, который должна будет разделить с ним. И главное, все это может произойти сегодня же. Достаточно задержать Хилона и вечером сделать нужные распоряжения. И потом радость без конца. «Чем была моя жизнь?» — думал Венеций. «Страданием, неудовлетворенной страстью, вечными вопросами без ответа» и теперь он может кончить всё это. Он вспомнил, что обещал не поднимать на нее руки. Но кем он клялся? Не богами же, в которых не верил, и не Христом, в которого еще не уверовал. Впрочем, если она будет считать себя обиженной, возьмет ее в жены и таким образом искупит обиду. Да, это он считает себя обязанным сделать, потому что благодаря ей сохранил жизнь.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 Неужели будет таскать ее за волосы по спальни, к рабыню? Как сможет он сделать это, раз не только страстно желает ее, но и любит? Любит именно за то, что она такая, а не иная. И он почувствовал, что недостаточно иметь ее в доме, недостаточно насильно сжать в своих объятиях, что его любовь жаждет большего, то есть ее согласия, ее любви, ее души. Благословенна кровля его дома, если она войдет сюда по своей воле. Благословенны мгновение благословен день, благословенна жизнь. Тогда счастье обоих будет как море неисчерпаемо и светло как солнце. Но взять ее силы значило бы убить навеки такое счастье и вместе с тем уничтожить, испачкать, втоптать в грязь самое дорогое и единственно любимое в жизни».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 Он бросился на колени и, припав к земле, застонал прерывающимся голосом. «За что же, царь персидский? За что, пирамида благодати? Колосс милосердия, за что? Я старый, голодный, нищий, я служил тебе. Так-то ты хочешь отблагодарить меня?» «Как ты, христиан», — ответил Венеций и позвал раба. Но Хелон судорожно схватил за ноги Вениция и вопил с лицом покрытым мертвенной бледностью. «Господин, господин, я старик! Дай пятьдесят, а не триста! Пятьдесят, довольно! Ну сто, а не триста! жалься жалься Вениция оттолкнул его и дал приказание. Тотчас вбежало еще два сильных раба, которые схватили Хелона за остатки шевелюры, окутали голову его же плащом и потащили.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 И когда ты впоследствии узнаешь, как я поступил с человеком, уговаривавшим меня совершить над тобой насилие, то будешь благодарна мне за это. И только теперь он задал себе вопрос, одобрила ли бы Лигия его поступок по отношению к Хилону? Ведь учение, которое она исповедует, требует прощать? Ведь христиане простили этого негодяя, хотя и имели больше поводов для мести. И ему вспомнился вопль грека во имя Христа.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 Он стал раздражаться от нетерпения, когда, наконец, рабы ввели Хилона и по знаку Вениция исчезли. Хилон был бледен, как полотно, по ногам стекали на мозаичный пол струи крови. Он упал на колени и протянул к Веницию руки. «Благодарю, господин, ты великий милосерд!» «Собака», — сказал Вениций, — «знай, что я прощаю тебя ради того Христа, которому и сам обязан жизнью».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 «Клянусь, Атой и Фурией не забуду!» И силы покинули его».